Лоуэлл и Бренда ошеломленно слушали это повествование. Так вот, где таилась разгадка двух убийств, причины которых так долго оставались скрытыми для всех. Не прерывая Френча, они ожидали продолжения. Я забыл упомянуть еще об одном поступке пари. На случай, если возникнут подозрения, что гибель Акерли не совсем случайна, Он решил устроить так, чтобы подозрение пало на кого-нибудь другого. Козлом отпущения он избрал Кэрри, решив, что если Керри возьмут, ему уже будет лучше. Поэтому он отпечатал письмо Кэрри, то самое, о котором вы упоминали, мисс Вайн. Письмо оказало желаемый эффект. Кэрри принял его за чистую монету и отправился к падине Верпул. Однако это вышло боком для пари. Как говорится, он сам себя наказал. Дело в том, что когда паре возвращался в офис, он невольно сыграл роль нежелательного для пари свидетеля. Почти дойдя до главных ворот, Керри увидел, как парень примчался на велосипеде, а затем спрятал его в кустах. Сам паре Кэри не видел. Керри это показалось подозрительным. Он знал, что у пари не было велосипеда. Когда парень прошел на двор, Кэрри зашел в кусты и внимательно осмотрел велосипед. На следующий день стало известно о гибели Акерли и о том, что письмо было подложным. Кэрри сразу уловил связь этих событий. Он сам навел справки и в конце концов нашел магазин, где парень купил велосипед. Он даже сумел забраться в комнату Парри и нашел пишущую машинку с западающей буквой «Р», Хотя об этом паре так и не узнал, Керри сказал ему, что если тот не будет сидеть тихо, он Керри раскроет подлог, свалив всю вину на паре, а вдобавок расскажет и про велосипед, сказав, что важность этого эпизода лишь теперь дошла до него. Он должен сказать, что я тоже наведывался к паре, чтобы взглянуть, нет ли у него пишущей машинки, западающие Эр. Однако на наше несчастье так случилось, что в тот момент машинка была у мисс Акерли, которой как раз понадобилось отпечатать бумаги для музыкального общества. Так что никакой машинки у пари я не обнаружил. Если бы я тогда ее нашел, вы были бы избавлены от всех волнений, а Кэри, возможно, остался бы жив. пари конечно, понял, что его подставили. Если возникнет хотя бы малейшее подозрение, он пропал. Он вновь вынужден был начать полунищенское существование, и к этому прибавилась постоянная угроза разоблачения. С этим пари смириться не мог. Он решил любыми средствами избавиться от новейшей над ним угрозы. Было очевидно, что в такой ситуации его мысли обратились к уже опробированным средствам. Он предпринял четыре попытки убить Кэрри, о чем он заявил напрямую. Первые три потерпели крах из-за того, что отдельные моменты плана не сработали. Четвертая оказалась успешной. Мистер брейк сказал ему, что во вторник поедет в Драйчестер и поэтому уйдет с работы около шести. Парень решил осуществить четвертую попытку в тот вечер, тем более что мистера Аша не было в Уитнесе. Так случилось, что тот был в командировке, и паре никто не мешал. Он хотел подмешать Кэрри наркотик, а затем застать его одного в его кабинете. Если бы он сумел устроить так, чтобы Кэрри зашел к мистеру Брэгу незадолго до шести, а затем Брэг уедет, тогда он мог спокойно предложить Кэрри выпить. У пари была припасена бутылка виски, а Кэрри никогда не отказывался от предложения выпить стаканчик. В тот раз у Кэрри в офисе все разошлись, и если бы Кэрри вернулся, никто не узнал бы об этом. Парри сказал, что достал наркотик у одного химика в Лондоне, поделав рецепт на имя известного врача в Эксетере, которого он нашел по телефонной книге. Он сказал лаборанту, что тот якобы прописал ему это лекарство, а он, к сожалению, уехал в Лондон, забыв лекарство дома. Я это проверил и убедился в справедливости рассказа паре. пари Парри в тот же день решил договориться с Кэрри о встрече у себя в офисе, но так случилось, что они встретились на виадуке. пари уже собрался завести разговор о встрече, когда Кэрри сам угодил в его сети, сказав, что собирается зайти к Брэгу поговорить о скорости проходки в тоннеле. Парри договорился с ним, что тот зайдет к ним в половине шестого. Френч выложил на стол перед собой записную книжку и периодически заглядывал в нее, чтобы освежить в памяти имена и точное время. Однако его рассказ и без того звучал весьма обстоятельно и изобиловал подробностями. Далее паре необходимо было избавиться от присутствия Брега, чтобы тот не стал свидетелем воздействия наркотиков однако он хотел чтобы Брэг застал керри в их офисе и подтвердил что керри ушел от них в добром здравии чтобы задержать брега он и рассказал ему о том что подрядчики якобы смешивают бетон с грязью мистер Брэг не мог остаться к этому равнодушным когда пришел кэрри пари был один он достал виски и угостил керри подмешав наркотик Свою необычную щедрость пари мотивировал тем, что простыл на ветру и хочет согреться, и предложил Кэрри присоединиться к нему. Потом пришел Брэк, но он должен был тотчас уехать в Драйчестер, поэтому Кэри ушел до того, как подействовал наркотик. Когда мистер Брэк уехал, пари отправился в офис подрядчиков. Он постучался, чтобы увериться, что все кроме Кори, ушли. Затем открыл дверь своим ключом и вошел. Он как-то попросил у мистера Пола его ключи, чтобы попробовать открыть один ящик, и сделал себе копию ключа от двери. Кэрри был один и спал. Поэтому паре удалось совершить задуманное. Френч сделал паузу. Он мог быть вполне доволен своими слушателями. Те следили за его рассказом, затаив дыхание. Никто не думал его прерывать, но он продолжил. Чтобы застраховаться от провала, парень предпринял определенные меры предосторожности на случай, если его начнут подозревать. Он понимал, что его будет угнетать сознание содеянного, и он не сможет вести себя, как ни в чем не бывало, что может навлечь на него подозрения. Поэтому он позаботился о своим алиби, Он убедил всех, что со времени ухода Брега и до 6.15, когда он ушел на поезд 6.25, он был в офисе и вносил отметки в план для инспектора Холфорда. Мистеру Брегу перед тем, как тот уехал в Драчестер, он показал план, где размеры еще не были проставлены, а на плане, который спустя 25 минут он отдал начальнику станции в Уитнесе, уже содержалась вся необходимая информация. Он сказал, что выполнил эту работу за четверть часа в офисе до своего ухода. На самом деле, он заранее изготовил два одинаковых чертежа. Один с размерами, другой без размеров. Брегу он показал незаконченный план. Затем перенес на законченный план пометки Брега карандашом, слегка потер их ластиком и вручил план начальнику станции. «Еще одно алиби». От начала до конца продуманный им рассказ о незнакомце, силуэт которого он якобы видел, спеша на свой поезд. Чтобы создать впечатление, что мистер Кэрри покончил жизнь самоубийством, он намеренно подбросил обрывок подлинного плана одного из разрезов туда, где вы его нашли, мистер Лоуилл. «Он был уверен, что вы обратите на него внимание». Далее он искусно направил дело к тому, чтобы был обнаружен подлог. Он полагал, что подлог послужит явным и бесспорным мотивом самоубийства. Однако он понимал, что в результате какой-нибудь случайности вполне может всплыть факт убийства Кэрри, и создал себе еще одно прикрытие. Оно заключалось в том, чтобы бросить тень на вас, мистер Лоуэлл. Он решил сыграть на более чем напряженных отношениях своей жертвы с вами, тем более, что о них знали все. Он послал вам то самое письмо, которое его и выдало. Оно должно было лишить вас алиби на время смерти Кэрри. В то же время он рассчитывал на вашу порядочность, которая не позволит вам рассказать о том, где на самом деле вы были и по какой причине пошли туда. Когда эта часть его замысла сыграла свою роль, а вы, сэр, были арестованы, он подкатил к мисс Вейн с предложением своей помощи. Как я уже упоминал, это был ловкий ход для того, чтобы находиться в курсе событий и при необходимости предпринять дополнительные шаги, чтобы себя обезопасить. Благодаря вашей находчивости, мисс Вейн, правда вышла наружу. «И вот еще что», — прибавил Фрэнч, кивнув Бренди. «Теперь, когда все позади, я могу сказать вам о том, что вы, вероятно, и сами знаете, мисс Вэйн, Вы ведь были на волосок от гибели. Даже при возникшей спонтанно попытке убить вас, парень действовал крайне искусно и изобретательно. Конечно, это он сам сделал оба звонка. Здесь, в церкви, он убедил вашу мать и сестру в том, Что некто может напасть на вас, и его звонок к сержанту Эмери для проверки его подозрений, и просьба о помощи просто блестящий трюк. К счастью, для вас, он перестарался. И его тревога выглядела столь неподельной, а просьба звучала так убедительно, что Эмери тотчас выслал двух полицейских на машине. Парень надеялся, что если они срежут дорогу, пройдя напрямик. У него будет достаточно времени, чтобы убить вас до появления полиции. Затем он выбросил бы свою свинцовую дубинку, укрылся бы, дождался, пока полиция обнаружит ваш труп, и тогда уже, как ни в чем не бывало, запыхавшись, появился бы на сцене, изобразив вполне уместное удивление и ужас. Между прочим, если бы он нанес вам свой удар, его план увенчался бы успехом. Вы спасли себе жизнь бегством, тем самым выиграв время и дав возможность полиции до вас добраться. И еще. Я хочу сказать пару слов от себя лично и от имени полиции. Никогда не стоит опасаться ошибок правосудия. Могу сказать, что если бы вы, мистер Лоуэлл, не навели нас на ложный след своим потасованным алиби, я бы перевернул верх дном дома и квартиры всех, кто значился в моем списке подозреваемых. Рано или поздно я бы выяснил, что у пари была пишущая машинка, а об этом должны были знать. И, конечно, я добрался бы до нее и понял, что письмо Кэрри напечатано на ней. В вашем случае выяснение причин, которые подвигли вас на подделку алиби, поставило под сомнение вашу виновность. Однако я должен сказать, мистер Лоуэлл, что вы сильно рисковали. Нельзя выкидывать такие фокусы, когда речь идет об убийстве. Собственно, на этом я и хотел закончить. Позвольте мне выразить сожаление по поводу тех страданий и тягот, которые выпали вам обоим, и в то же время радость, поскольку теперь ничто не мрачит ваше счастье». «Тогда вот что», — произнес Лоуэлл. «Вы добрый малый инспектор». «Давайте-ка выпьем за то, чтобы между нами никогда больше не возникало никаких недоразумений». Читал Валерий Стельмощук Январь 2021 год